Я киваю. Про судьбу Римской империи помнишь? Те тоже были сильные и могучие. Сами утопали в роскоши, а всех вокруг обдирали. Чем закончилось? Что характерно, и для Второго, и для Третьего Рима все кончилось тем же самым. Одни воспоминания остались. И забавно, что у вас же, у русских, поговорка была. Москва – Третий Рим, а Четвертому – не бывать. Вот тут я полностью согласен. Хватит. Именно вы, христиане, обвиняли мусульман во всех грехах. И все лишь для того, чтобы прибрать к рукам бесплатно то, что принадлежало нам. Вы жерели, когда у нас дети от голода умирали. А потом, как помойные псы перегрызлись и перебили друг друга. И чуть не угробили весь мир. Просто так, за компанию. И после этого мы должны с вами церемониться? Да с чего бы это? Но, повторюсь, мы не дикари и не фанатики. Если есть люди, способные принести пользу, то убивать их неразумно. И мне кажется, что ты вполне можешь стать одним из таких людей». «Согласишься? И тебя уже завтра отправят на нашу базу в РЗРУ. Врать не буду. Сначала за тобой будут приглядывать. Но потом, если сможешь заслужить доверие... Опять же, я не предлагаю тебе, как ныне покойному сержанту Броуди, должность командира диверсионного отряда. Тебе не придется лично убивать своих соотечественников». Ты будешь инструктором, тренером, учителем, если на то пошло. Ну да, я в своих друзей стрелять не буду, это за меня мои ученики сделают. Так выходит, хмуро бросаю я. И что? Искренне удивляется Кылыч. Если я все правильно помню, то ваш конструктор Михаил Калашников не очень-то переживал из-за того, что из его автомата убивают людей по всему миру. Он хорошо делал свое дело, а все остальное – не его проблемы. Вот ведь задачка. И как теперь быть? Соглашаться? А потом при первой же возможности нарывок? Так далеко не факт, что такая возможность в дороге появится. А из Эрзерома сбежать? Вообще из области фантастики. Местности не знаю, языка не знаю, ни оружия, ни еды. Короче, такие варианты даже в кино и в книжках не прокатывают. Попробовать время потянуть? А время на размышление у меня есть? Минут пять дам. С невозмутимым лицом отзывается полковник. Вот скотина. Мысли словно белки в колесе вихрем носятся в голове. Нет, соглашаться нельзя. Если откажешься, то, скорее всего, шлепну тебя, Михаил Николаевич, у ближайшей подходящей стенки. Или вообще в отдадут. Кто-то там народец рад будет. Твою ж маму. Однако остается надежда, что Эли про меня не забудет. А иначе точно крышка. Почему-то вспоминается фраза Владимира Высоцкого из древнего, виденного еще в детстве фильма, «Интервенция». «Сигарету можно взять, а вот от жизни придется отказаться». Поднимаю глаза на замершего в ожидании полковника. «Нет, от Маджая Фенди. Я от вашего щедрого предложения, пожалуй, откажусь. Что-то мне в убийстве русских людей участвовать даже в качестве дрессировщика в вашем зверинце неохота». Кылыч долго и пристанно смотрит мне в глаза, но не выдерживает и отводит взгляд первым. «Что ж, выбор сильного человека. Не одобряю, но уважаю. Надеюсь, ты понимаешь, чем этот отказ для тебя обернется». «Отлично понимаю. И не страшно?» «Глупый вопрос. Смерти только клинические идиоты не боятся. Но бывают в жизни такие моменты, когда смерть далеко не самый хреновый выход». «Да уж», – удивленно мотает головой полковник, – «вот теперь я готов поверить в любые истории про русский спецназ. Аллахом клянусь, я бы так не смог». Я лишь развожу руками, мол, ничем помочь не могу. Но если так, я тебе подарок сделаю, как солдат солдату. Введено тебя не отдам, обойдутся. И над телом твоим глумиться не позволю. Похороним, как положено. А каким макаром казнить будете, я решаю до последнего держать форс. Хотя состояние сейчас самое, что ни на есть припоганнейшее». «Умрешь, как и положено солдату», — отвечает мне ставший в раз каким-то преувеличенно серьезным кылыч. «От пули». «И на том спасибо», — невесело ухмыляясь в ответ. «А то как-то никогда мне не нравилась идея быть зарезанным, как баран». «Ладно, славно поговорили. Пойду я, наверное. Перед казнью бы выспаться не мешало». Встаю и не спеша направляюсь к двери, возле которой по-прежнему стоят двое охранников. «Нет, вы русские. Точно все сумасшедшие!» – бросают мне вслед турок. «Ты даже не представляешь, насколько!» – не оборачиваясь, отвечаю я, и выхожу из кабинета в коридор. Бравада бравадой, а вот уснуть так и не получилось. Лежал, подложив сцепленные ладони под затылок, и пялился в темноту. Как ни странно, но в реальность всего происходящего почему-то не верилось совершенно. Даже страха-то как такового не было. Была только какая-то щемящая тоска и безысходность. А не свалял ли я дурака? Может, стоило все же принять это чертово предложение? Ну, увезли бы в Турцию, а там, глядишь, чего-нибудь и придумал бы. Ага, мля. Или не придумал. Вон тот убитый то ли американец тоже сначала, наверное, так же думал. Мол, первое время пережду, а там уж... И никакого там уж не случилось. Так и пахал на новых хозяев, пока не пристрелили. Как пса неизвестно где и непонятно за что. Нет уж, нахер. Лучше сдохнуть, чем против своих воевать. Мои тезания прервал довольно громкий шлепок. Я недоуменно провожу рукой по стене и тихо шиплю, когда пальцы нащупывают в каменной кладке что-то горячее. Рефлексы срабатывают быстрее, чем голова. Рушу с пластом на пол под нары раньше, чем понимаю, что держу в руке расплющенную о камень пулю, которая явно прилетела снаружи, пробив перед этим деревянную дверь. А вот звука выстрела было не слышно. Отсюда вывод. Стрелявший явно не хотел привлекать к себе внимание. Так, похоже, как в старом американском кино про ковбоев и индейцев, кавалерия пришла на помощь в самый последний момент. Теперь главное – не мешаться людям под ногами и не нарываться на случайный рикошет. Высунувшись из-под нар, буквально сдергиваю с них за ноги своего молчаливого сокамерника. Тот брякается рядом, и я тут же зажимаю ему рот ладонью. Он, конечно, парень молчаливый, но мало ли. Еще начнет голосить с просонья, всю округу перебаламутит. Голосить тот не стал, просто взял мой мизинец на излом. И когда я, скривившись от боли, убрал свою лапу с его лица, шепотом поинтересовался. «Ну и какого хера?» «Отпусти, мля!» — шеплю в ответ. «А то покалечу!» «Кажется, за мной друзья пришли. Стреляют хорошо, но иногда промахиваются. Или ты шальную пулю ухватить хочешь?» «Промахиваются? Это хреново!» — шепчет сосед, отпуская мой мизинец. «Извини, погорячился». «Так и лежим мы вдвоем под нарами» чутко вслушиваясь в ночную тишину. Но слышно нам немного, и стрелки особо не шумят, и часовые, похоже, тревогу поднять так и не успели, да и толстые каменные стены нашего подвала как-то хорошей слышимости не способствуют. Наконец, минут через двадцать в замке начинает скрежетать ключ. На пороге возникает почти невидимая в темноте фигура в темно-сером, немного мешковатом комбинезоне. Черного цвета, разгрузочном жилете и черной же шапочки. Только белая борода в темноте и видна толком. Миша, ты тут? Слышу сверху голос Ильяса. Тут или, тут, отвечая я, и выбравшись из-под нара, начинаю отряхивать себя прилипшие горки, мелкий сор. Жив и даже почти здоров. В этот момент мой сокамерник начинает выбираться из-под И Ильяс скидывает ствол вала. А может, и ВСК. В темноте видно плохо. А это кто такой? Тут до меня доходит, что лишние свидетели его деятельности Ильясу совершенно не нужны. Как говорил папаша Мюллер, знаю двое, знает свинья. Ведь пристрелит он этого киргиза, не задумываясь пристрелит. Он со мной, или Друг? Знакомый, но я его тут не брошу. Как скажешь. Все, болтать некогда. Смена караула через три часа. Нам за это время надо уйти как можно дальше. Ты уходи, Ильяс. Никакого долга за тобой больше нет. У меня еще пара дел тут осталось. Каких дел, Миша? Ты о чем? Во-первых, мне нужны мои вещи, которые у здешнего начальника в кабинете. А во-вторых, сам здешний начальник. Уж больно он умный и знающий. Такому не в горах сидеть надо, а в червленой, а то и в ханкале. Ильяс так и не смог подавить смешок. Всегда знал, что ты дурак, Тюкалов, но дуракам Аллах помогает. Давай бегом за своими вещами. Там живых уже нету. Никто не помешает. Я бегом метнулся к дверям бывшего райотдела. В дверях, прямо на пороге, тело одного из охранников, перепрыгивая через которое я чуть не рухнул, подскользнувшись на луже крови, натекшей из его простреленной головы. Еще один труп обнаруживается в дежурке, рядом с ящиком, в котором на гвоздиках висит десяток ключей. Бирки на них на турецком, поэтому я сгребаю все. Уж какой-нибудь-то подойдет. Дверь в кабинет открылась с четвертой попытки. Свет зажигать нельзя, приходится рыскать в потемках, почти что на ощупь. Сослипо вписываюсь коленом точно в угол стола, не начиная сквозь зубы материться. От боли аж светлые пятна в глазах запрыгали. «Может, так лучше будет?» — раздается от двери голос соседа по камере. А по полу пробегает тонкий луч фонаря с синим маскирующим светофильтром. «Намного!» — соглашаюсь я. «Ты где его достал?» дежурке в столе лежал». «Блин, проглядел! Старею!» «А сам чего здесь?» «Ну, во-первых, ружьишко свое прибрать». С этими словами он снял со стены так понравившуюся мне снайперскую винтовку. И нежно, будто ребенка прижал к себе. «Во-вторых, тебя поблагодарить. Сдается мне, этот милый старикан, если бы не ты, прихлопнул бы меня, как комара, не задумываясь. Ты гляди-ка, не дурак парень, да вдобавок еще и снайпер. Интересно, что если... Хотя нет, пока рано. Тебя хоть как звать, сосед. А то хороши мы с тобой знакомые, даже по имени друг друга не знаем». «Милый старикан снаружи, мне, конечно, друг, но излишней доверчивостью не страдает». «Руслан», – отвечает он. «Михаил», – представляюсь я в ответ. «Ладно, помоги лучше. Тут где-то, возможно, мой автомат и вещи лежат». «Хотя, может, и не лежат. Но поискать один черт нужно». «Хорошо», – соглашается Руслан, откидывая портьеру, закрывающую дверь в соседнюю комнату. «Поищем». «Но спешно...» Наспешное, но ну, можно сказать, тотальное обшаривание полковничьего кабинета у нас ушло минут 10. Однако результаты меня совершенно не порадовали. У висящего на стене винтореза, кроме проблем с прикладом, еще и затворная рама оказалась изуродованной. Скорее всего, в пуля попала. Коллиматор на американском карабине тоже был чистой фикцией. Один только корпус. Пришлось удовольствоваться снятым с 74-го подствольником. Из моего же имущества нашлись только 103 из ГП и Стечкин. Да по одному магазину к ним. И ни единого патрона. Твою ж мать! Хотя, чего удивляться. Господин полковник их на роль экспонатов готовил. В же музейные экспонаты заряженными хранит? Радоваться нужно, что он УСМ в неисправность не привел. Или еще какую гадость не сделал. Но вот в остальном полная амба. Ни баула моего с вещами, ни РПС, ни набедренной коборы ни удостоверения, ни орденов в кабинете не нашлось. Главное же, не смог я обнаружить подарка для Насти. Ну, значит, по-любому нужно господина полковника навещать. Поздновато, конечно, для визитов, но человек военный. К форс мажором привычный. Думаю, не обидится. А если и обидится, мне плевать самого высокого минарета. Выскочив на улицу, мы обнаруживаем на крыльце, помимо Ильяса, сразу пятерых крепких парней, одетых так же, как и он. Разве что на них не просто вязаные шапочки, а маски, скрывающие лица. Ну да, Ильясу с его-то бородищей такую и не натянуть. И вооружены все серьезно. У Ильи вал. Двое с ВСК-94 ми с ночной оптикой. Оставшиеся трое с девятками. «Ну, прямо штурмовая группа Альфы. Разве что Алтынов на головах не хватает». «Ну что, Миша, все нашел?» Ильясу явно не терпится убраться отсюда. «Нет, Или, почти ничего не нашел. Только оружие и то без патронов. Так что придется все-таки к полковнику в гости идти». «И что ты думаешь, что он так запросто тебе дверь откроет?» «Почему нет?» Искренне удивляюсь я. «Главное, хорошо попросить». Из твоих ребят по-турецки кто-нибудь говорит? Все говорят, но висхат, или показывать рукой на одного из своих спутников, лучше всех. Вот и отлично, тогда пошли, навестим, от Фенди. По аулу крадемся в быстром темпе, но соблюдая при этом предельную осторожность. Прячемся в тени высоких каменных заборов, зорко оглядываясь по сторонам. Оно, конечно, глубокая ночь на дворе. Но кто знает, кому и зачем может приспичить на улицу выползти. Но на наше счастье добираемся до места без приключений. Как же все-таки хорошо, что мусульмане собак не жалуют. Нет, пастухи в горах один черт кавказских овчарок или алабаев держат. Иногда волки всю отару порежут, глазом моргнуть не успеешь. Но вот домашний шарик или бобик в здешних краях даже в былые времена был явлением очень редким. Теперь и подавно. И это очень здорово. Попробовали бы мы вот так тихой сапой через русскую деревеньку проскочить. Да дворяги бы всю округу на уши поставили. Здесь же тишина и благолепие. Вот и дом, в котором расположился турецкий полковник, я не помню. Не было в мое время этого дома. Если мне память не изменяет, 30 лет назад тут вообще ничего не было. Разве что огород чей-нибудь. Теперь вот эти хоромы. Хотя о том, что это именно хоромы, я пока только догадываюсь, опираясь на то, что видел в кабинете Кылыча. Внешне ничего особенного в этом доме, особо примечательного нет. Обычный сложенный из дикого камня большой сарай, крытый тяжелой глиняной черепицей и окруженный высоким каменным же забором. Тут таких двенадцать на дюжину. Это на равнине еще как-то стараются свои дома снаружи украсить, а в горах дома украшают изнутри. Снаружи же голая функциональность. Я опасался, что во дворе может быть пост охраны, но Ильяс заверил, что его там нет, и никогда не было. Мда, расслабило вас, ребятки, в глубоком татылу, Хотя почему только их? У Костылева во дворе дома часового под караульным грибком тоже не видно было. Через забор Ильясовые хлопчики перебрались любо дорого глянуть, будто кошки. Вроде только что рядом стоял, а потом оппа, а он уже по ту сторону со стены соскальзывает. Причем почти бесшумно. Да уж, сразу видно, гонял их мой старый друг серьезно. У меня так же хорошо не получилось. Ливер после обработки руками не прошел еще. Пришлось мне, как старперу, какому-то, вместе с Эли и низкорослым Русланом, который до верхней кромки этого забора при всем желании допрыгнуть бы не смог, входить в приоткрытую для нас изнутри калитку. Позор на мою начинающую сидеть голову. «Ну, мы на месте. Как в дом попасть, думаешь?» — шепчет мне на ухо Ильяс. «Да есть одна идейка?» — так же шёпотом отвечаю я. «Висхата, позови!» А то они пока что для меня все одинаковые. Эли жестом подзывает к нам одного из своих спутников. Остальные грамотно занимают позиции, беря под контроль территорию вокруг дома. Я, растираю зябшие руки, все же не май месяц на дворе, а зима, хоть и без снега. А на мне только горка да футболка под ней. Все остальные вещи в бауле лежали. Быстро объясняю Висхату свою задумку. Тот в ответ молча головой кивает, мол, все понял, сделаю. Илья снова усмехается. Нет, Миша, все-таки ты псих. Ну, знаешь, вполне может сработать. А если не купится, можно будет просто сквозь дверь его завалить. Не хотелось бы, Эли. Так что этот вариант оставим на самый крайний случай. Втроем крадемся к одной двери. Вискат пристраивается слева, прижавшись к стене. Я точно так же пристраиваюсь справа, а Ильяс присаживается на одно колено прямо перед дверным проемом в паре метров от порога, выставив вперед ствол вала. Я даю отмашку Висхату. Работаем. Тот начинает негромкой, но частой дробью стучать в дверь. Через пару минут изнутри послышался заспанный и недовольный голос Кылыча. Турецкого я не знаю совсем, но по интонации несложно было догадаться что слова господина полковника можно перевести примерно как «Висхат тут же скороговоркой затараторил по-турецки». Во время инструктажа я велел ему изображать заполученного посыльного и штаба, которому совсем не хочется беспокоить начальство. Но приходится, потому что господина полковника срочно требует на узел связи какое-то большое начальство из Эрзирума. Причем начальство явно чем-то недовольное. Авантюра, разумеется, полная. Но вполне может прокатить. И прокатывает. Начальственного гнева побаиваются в любой армии. Снова бросив какой-то короткий приказ, Кылыч, судя по удаляющемуся звуку шагов, уходит одеваться. Велел ждать. Чуть слышно сообщает мне Висхат. Отлично. Встаю прямо перед дверью, краем глаза подметив, как чуть сместился вправо Или. Ну да, я же ему линию огня перекрыл. А так он по-прежнему готов бить на поражение, если полковник нас все-таки вычислит. Но не пришлось. Где-то там, наверху, сегодня точно болеет за нас. Когда выходная дверь распахивается, я незамедлительно пробиваю тройку. Первый удар правой в горло, два последующих в переносицу. Турок рушится на пол, как подкошенный. вырываясь внутрь и с размаху сажусь ему на грудь, прижав коленями его руки к полу а ладонями зажав рот. Полковник даже не пытается сопротивляться. «Блин, я его не пришиб часом?» «Из излишнего усердия?» «Нет, живой. Вон, как глаза пучит, бедняга. Знаю, мужик, знаю. Удар в кадык – это дико больно. Ну а что мне было делать? Иначе ты же воплями своими мог весь аул на ноги поставить. Оно мне надо? Так что уж лучше полежи, родной». Повспоминай пока, как именно дышать нужно. Сзади слышен треск распариваемой ножом ткани. А буквально через пару секунд висхат протягивает мне рука в форменной камуфлированной куртке, скрученный в рулончик. На глаз прикидываю размеры. Да, вполне приличный кляп получается. Он не задохнется, интересуется мой помощник, когда я затрамбовываю его в рот толком не продышавшемуся еще турку. «Нет, не должен. Я же ему кадык не раздробил, ушиб только. Минут через пять отойдет. Мешок есть?» Парень кивает и достает из кармана разгрузки плотный жутовый мешок и шнурок. «Надо же, какой запасливый молодой человек!» «Ай да эли, Каких орлов воспитал!» «Внезапно вспоминаю, сколько всякого интересного я умудрился подслушать, пока мамилюки везли меня в шарой». «Э нет, брат, шалишь!» Я их ошибки повторять не собираюсь. Попросив у висхата нож, отхватываю от шнурка, протянутого им мне, два коротких кусочка. Слегка разлохмачиваю их и плотно трамбую полковнику в уши. Пойдет. Не беруши, конечно, но за неимением гербовой. Нахлобучиваю мешок на голову полковнику и слегка перетягиваю шнурок на горле. Чтобы тот не свалился. Но ну и дышать было можно. Затем с помощью виската переворачиваю кылыча на живот и стягиваю руки за спиной, его же поясным ремнем. Вот ноги пока связывать не стоит. Еще чего не хватало – этого кабана на себе носить. Пусть сам бегает, а уж куда – мы подскажем. Наконец появляется время оглядеться. Приоткрыв дверь в комнату, я чуть не присвистнул от удивления. Так вот куда, оказывается, весь евроремонт из бывшего райотдела переехал. Вот они. И потолки подвесные, и пластиковые панели под дерево. Ай да господин полковник. Ай да сукин сын. Тут с улицы заходят Руслан и Ильяс. Остальные, судя по всему, продолжают подходы к дому держать. Объясняя им, что именно нужно искать. Можно было, конечно, и у полковника уточнить, куда он мои вещи дел, Но мне почему-то совсем не хочется у него изо рта кляп вынимать. Хоть он и признался мне, что по характеру далеко не пионер-герой, но мало ли. Мужик он все-таки бывалый. Опять же, офицер, бывший диверсант. Еще очебучит какую глупость. Например, продышится и вопить начнет. Так придется его дурака резать. Потом самим когти рвать под обстрелом. Не, плохая идея, однозначно. Лучше сами пороемся. Опять же, может, чего интересного найдем». «И ведь нашли же!» Первым делом я начал обшаривать полковничий письменный стол и чуть не взвыл от счастья. В верхнем ящике лежали и оба моих ордена, и служебное удостоверение. Командирский, который я тут же позавел и одел на руку, и красная бархатная коробочка с настенным маленьким цветочком. Ай, хорошо! Но это была не единственная ожидавшая меня радость. На спинке стула висит отлично выделенный кожаный ремень с кобурой из которого торчит рукоять Кольта. Красивая все-таки игрушка. Вот чисто из принципа за трофею. Хотя патронов 45-го калибра взять просто неоткуда. Да и фиг с ним. Пусть будет вместо сувенира. На память. Не удержавшись, тяну пистолет из кобуры наружу. И тут мой взгляд цепляется за надпись на вороненной стали затворной рамы. Что-то смутно знакомое колыхнуло в памяти. Точно. «Именно эту модель не только в классическом 45-м калибре выпускали, но и в 38-м, и в 9-мм парабеллум. Выщелкиваю магазин. Точно, они родимые. 9 на 19 мм пара. Пуля чуть острее, чем у нашего патрона для макарки. И гильза непривычная серебристого цвета с ярким золотистым капсулем. И надписью «Люгер» вокруг него. Вот это совсем отлично». Патроны для того же Ярыгина вратники точно есть. А значит, не останется трофей без боеприпасов. Затягиваю ремень с кобурой у себя на поясе. Да уж, ну и видок у меня сейчас, наверное. За спиной автомат, на поясе кольт. Из одного набедренного кармана АПС торчит. Из второго ГП-25. Полная труба. Угар милитаризма, блин. К вопросу о птицах. Надо бы в полковничьих вещах себе какую-нибудь сумочку подобрать, если мой баул не отыщется. Пробую открыть второй ящик, закрыто. Уже интересно, что ж там такого важного и ценного, что полковник в своем же собственном доме на ключ запирает. Просовываю в узкую щель клинок висхатого ножа, который я пока не успел отдать хозяину. Благо, что нож у него широкий и явно прочный а замок, судя по виду, вряд ли сейфовый. И точно, стоило слегка поднажать, используя клинок как рычаг, раздался треск ломаемого дерева, и ящик послушно выдвинулся. А вот это уже совсем хорошо. В ящике какие-то бумаги. В глаза бросаются печати, размашистые подписи, разрисованные красным и синим карты. «Ох, елки! Похоже на улице Могилова нынче не просто праздник». А этокий филиал карнавала в Рио. Доставая всю эту весистую кипу макулатурой, я понимаю, что праздник не только у особиста Олега. На дне ящика лежит ноутбук. Причем не какой-нибудь простенький, вроде моего Асуса, что остался много лет назад на базе в Биной, на котором я фильмы глядел, да в игры играл. Нет, тут машина куда более серьезная. Толще обычного ноута почти в два раза. Корпус алюминиевый и то ли мягкий пластик, то ли резина. Словом, нечто черное и под пальцем пружинищее. Я, похоже, видел году в 2005 пятом на ВДНХ, когда там выставка продукции для сухопутных войск проходила. Там почти такой же агрегат лежал на боку в большом аквариуме. До половины утопленной клавиатурой и экраном в воду. А в ту часть монитора, что высовывалось на поверхность, Била струя песка из небольшой пескоструйной машины. И при этом Ноут продолжал выполнять какие-то вычисления. Словом, военный ноутбук. Надежный и неубиваемый. Да, скорее всего, какой-нибудь кризис он и не потянул бы. Так, с другой стороны, он не для игр создавался. Ай, спасибо вам от маджая Вы прямо Дед Мороз. Такой подарок мне под елочку. «Похоже, я в прошедшем году действительно был хорошим мальчиком. Ну Ладно, погнали дальше». А вот с дальше как-то особо не заладилось. Организованный нами четверыми вполне грамотный шмон больше почти никаких результатов не принес. Нашелся полковничий карабин М4, к моему величайшему сожалению, без какого-либо дополнительного обвеса. Отыскались магазины к моему автомату и Стечкину. Но снова без патронов. Даже мой мультитул нашелся. И все. Ни баула, ни ременно-плечевой системы, ни набедренной кобуры с ремнем, ни всех остальных вещей, что в бауле лежали. Похоже, или мамелюки на сувениры растащили все, что командиру не нужно было, или просто все выбросили. Радует только, что я, дабы не привлекать к себе лишнего внимания, в Ростов взял не ту РПС, в которой сюда провалился, А одну из новых на складе полученных. А вот кабура была еще из прежней жизни, да и масхалат тоже. Вроде и мелочь, а жалко. А еще хреновенько, что ни свитера нет, ни куртки зимней. На дворе все-таки конец пусть и аномально теплого, но все же декабря. Рассовываю автоматные магазины по карманам, принадлежащему полковнику разгрузочного жилета. Неплохая, кстати, штука. Американцы такой, если мне мой склероз не изменяет, плейд-кэйрером называли. Эдакий гибрид нашего пасконного лифчика и бронежилета. С внутренней стороны есть карманы, в которые можно бронепластины вставить. Довольно удобно, если не нужно никуда долго идти или бежать. В машине или на стационарном посту – вообще благодать. Карманы, правда, явно не под наши магазины, шире и короче, чем нужно. Но да ничего, до дома потерпим. Все найденные в доме ништяки и подствольник со стечкиным упаковываю в найденный в кладовой камуфлированный рейдовый рюкзак. Все вошло, и даже места немного осталось. Уже на выходе сдергиваю с вешалки полковничью зимнюю куртку. Нет, не мой размерчик, и руки из рукавов торчат, и пуговицы не застегнуть. С разочарованным вздохом протягиваю ее подошедшему Руслану. «На, брат, одевайся, а то холодно там». Тот принимает куртку, правда оторвав с рукава красный с белым полумесяцем и звездой флаг, и благодарно кивает. «А сам как же?» «Как-нибудь», — отмахиваюсь я. «Кто же виноват, что турок нам такой мелкий попался?» «Это не турок мелкий, это ты слишком здоровый», — язвит Ильяс. «Ничего, у меня в переметной сумке свитер есть. Не новый?» «Растянулся немного, но теплый. Думаю, тебе как раз по размеру будет. Все, хватит болтать. Хватайте вашего языка и ввалим отсюда. И так уже больше часа потеряли». В ущелье наждал еще один человек Ильяса, охранявший небольшой табун лошадей. «Вот как почувствовал, заводных взял», — улыбается Эли. «А то пришлось бы тебе, Миша, за лошадью бежать, за хвост держаться». «Как бы на самом деле не пришлось», — грустно отвечая я. «А то наездник-то из меня тот еще. Прям как собака на заборе». «Что, вообще на лошади ездить не умеешь?» Чуть ли не в один голос искренне изумляется Висхат и Руслан. «Да вот, как-то не сподобился», — развожу в ответ руками. «Ладно, главное, держись крепче и под копыта не свались», — хлопает меня по плечу Ильяс, протягивая обещанный свитер. «Лошадки у меня умные». Сами куда надо довезут. О, хотелось бы верить!» – крикчу я, взгромождаясь в седло. Пока я поддевал под горку толстый свитер с высоким горлом, Ильясовы парни сноровисто привязали турка к одной из запасных лошадей. Ай, хорошо! Вот пускай на своей шкуре прочухает. Каково это, поперек конячьей хребтины брюхом лежать? «Ну, куда теперь?» Интересуюсь я, когда Илья слегка, словно мальчишка, вскочил в седло и подъехал ближе и дает команду начать движение. Дальше мы едем бок о бок. Сначала к нам, там на пару-тройку дней залечь на дно и не отсвечивать, пока турки будут горы шерстить. А потом я вас всех торговым караваном в Дагестан вывезу. Там с Ханкалоей свяжетесь, и если ваш барашек на самом деле такой важный, то вас оттуда быстро заберут». «Нифига себе, дружище, у тебя уже свои караваны появились?» «А, ты думал, иногда быть нейтралом намного выгоднее, чем воевать». «Выстрелы, фиги стрелы, а кушать-то всем хочется. И одежду нормально вносить. Вот я уже 25 лет как чуть ли не единственный человек из наших мест, в которого на границе с Дагестаном не стреляют. Я им дешевый бензин вожу, а не мне, одежду, снаряжение разное, продукты». «Только с дагестанцами торгуешь?» «Почему?» – искренне удивляется тот. «И в Грузию с Арменией катаюсь, с тамошними турками торгую, и в Азербайджан, вот там и оружие покупаю, и боеприпасы, но это не так выгодно, туда многие из непримиримых ездят». «А что, грузины, армян, турки, правда всех под корень извели?» «Правда», – мрачнеет ли. – «всех, кто убежать не успел». И бабы, и детишек, зверье сумасшедшее. Как можно именем пророка и Аллаха такое творить? Я не ангел, Миша, ты знаешь, но это уже совсем за гранью. Слушай, соскакиваю я с неприятной для старого друга темы, а на тебя они подумают после сегодняшних-то событий? Ты же нейтрал, с нашими не воюешь. Вроде как первый под подозрением. Но вряд ли, Миша. Все знают, что Ильяс Хаджи хоть с геаурами не воюет, но и любви к ним не питает. Опять же, все знают, что у меня уже много лет все бойцы вооружены только тем оружием, которым турки вооружены. Русского нет. Американские карабины, немецкие штурмовые винтовки, бельгийского есть немного, пулеметы в основном. Все со складов в Грузии взял. Году в 20-м, наверное. А вот про эти... Илья слегонько похлопал ладонью по цевью вала. Даже свои не все знают. Так, держал на всякий случай. Как видишь, пригодились. Дальше едем молча. Лошади довольно ходко рысят по узкой тропе вдоль русла шарового аргуна. Его плеск и грохот, перекатываемых потоком камней, почти скрывает стук их копыт. Высокие обрывистые каменные стены ущелья, поросшие корявыми соснами и березами, скрывает нашу кавалькаду от глаз возможного случайного наблюдателя. А с затянутого низкими, похожими на клочья темно-серой ваты, облаками неба, вдруг густо начинает сыпать крупными хлопьями мокрый снег, скрывая наши следы. «Да уж, блин, ничего себе праздничная ночка у тебя сегодня выдалась, Михаил Николаевич. Да, кстати, с Новым годом тебя, родной, с новым счастьем!» «Что за винтовка такая?» Хитро прищуривается Руслан. «Да не поверишь. Моська трехлинейка Тульская. 1038 года выпуска». «Иди ты!» Отмахиваюсь я, отрываясь от чистки трофейного кольта. «Быть того не может. Я что, по-твоему, Мосинок никогда не видел?» «Да с этого места мне не сойти», улыбается мой бывший сокамерник. «Вон, сам погляди. Туда же клеймо есть». Оставив разобранный комбат командер на столе, я подхожу к большой квадратной тохте. Накрытой цветным горским покрывалом, на которой развалился Руслан. И действительно, обнаруживая на затворе протянутые мне снайперки, клеймо Тульского оружейного завода и цифры 1938. Видя растерянность на моей физиономии, Руслан улыбается еще шире. Самоделка это Михаил. Но врать не буду. «Самоделка дорогая и высококачественная. До большой тьмы еще сработанная. Тут ударно-спусковой от Моси, ствол от пулемета ПК, только дульник уже самодельный. Все остальное вообще ручная работа. Еще отцу моему покойному на заказ один мастер за большие деньги делал. «Погоди, ствол от пулемета, говоришь? А разве до тьмы такое частным лицам можно было?» «За большие деньги можно». «Не всем, конечно, и не везде. Но отец мой не последним человеком в республике был, упокоя Аллах его душу». «Ну, тогда понятно. Я как-то больше о российских порядках осведомлен. А что там у вас в какой-нибудь Киргизии делалось?» «Я вообще-то казах». С обидой и возмущением в голосе перебивает меня он. «И жили мы в Казахстане». «А, тогда извини. Это, конечно же, в корне меняет дело» самым серьезным выражением лица отвечаю я. Не выдержав, Руслан начинает хохотать, хотя только что явно намерился изобразить нешуточную обиду. Уж больше суток мы прячемся в родовом селе Ильяса, в маленькой, но комфортной комнате без окон, запрятанной где-то в глубине его большого, сильно напоминающего какую-то странную поместь средневековой крепости и современного укрепрайона дома. Обстановка довольно аскетичная. Ничего лишнего. Под ногами мягкие теплые войлочные половики. Стены увешаны коврами и шкурами разного зверья. Медведя, архара, пара довольно крупных волков. Из мебели есть два дивана, на одном из которых сейчас лежит Руслан. Стол, за которым сижу я, да пара табуретов. Далеко не редиссон славянская, но нам сейчас не комфорт нужен. За дверью постоянно стоит один из Ильясовых сыновей. Меняются они, как я уже подметил, каждые три часа, как и положено часовым. С не отлучаются, в лишние разговоры не вступают. У Ильи вообще порядок заведен армейский. Я это еще прошлой ночью понял, когда буквально в паре сотен метров от стены окружающей дай, звонко класнул в ночной тишине затвор и молодой. Ломающийся и слегка хриплый от холода голос из-за припорошенных снегом камней вдруг требовательно гаркнул. «Тор-Ялх! Хо!» — тут же отозвался ехавший в головном дозоре Висхат. Дигду. раздалось в ответ. И часовой за камнями потерял к нам всякий интерес. «Надо же, Или. Я смотрю, ты не забыл устав гарнизона караульной службы!» — улыбнулся я. «А ты, похоже, за все эти годы не забыл мои уроки чеченского!» сверкнул зубами в ответ тот. «Не забыл. Но вот со всеми этими годами история сложная и долгая. Раз она такая сложная, то нечего о ней сейчас. Доедем, поговорим». «Доехали. Да уж, серьезно, мой старый приятель копался. Не ханкала, конечно, и даже не червленная, но без артиллерии и танков в его деревушке непрошенным гостям делать точно нечего». Каменная стена метра 3 высотой, огневые точки, судя по калибру торчащих из них стволов, разбарахлят на запчасти атакующую пехоту и легкобронированную технику еще на дальних поступах. Кроме легко узнаваемых из-за характерной формы ствола с дырчатым кожухом браунингов 50-го калибра, я разглядел в амбразурах еще как минимум пару 30 миллиметровых скорострелок с БМП-2. А это, как ни крути, почти четыре километра прицельной дальности. Ну, разумеется, не по броне, а по прихоте И скорострельность до восьми сотен в минуту. Такой дот без танка или гаубицы хрен задавишь. А помимо огневой мощи тут, похоже, и гарнизон далеко не чувяком хлебающий. Понятное дело, Илья с собой взял самых доверенных и самых лучших. Но даже если остальные хотя бы в половину так же хороши, как и те, кого я в шарое в деле поглядел, не завидую я тем, кто придет в дай с недобрыми намерениями. По узкой улочке между высокими заборами промчались быстрым галопом. Остальным-то ничего, а вот я, уже успевший немного привыкнуть за время пути к спокойной рыси моего конька, чуть и седла не сверзился. Хорошо успел изо всех сил в луку вцепиться. Но все равно, хоть и раннее утро еще, темень на улице непроглядный, но не стоит лишний раз гостей на людях светить. Итак, так часовые, если не слепые от рождения и считать умеют, наверняка углядели, что отряд с момента отъезда на пару человек в численности прибавил. Остается только надеяться, что излишне длинных языков ни у кого среди ильясовских подчиненных не водится».